Глава седьмая. Инис, посиди здесь, посмотри их журналы, а мы с Барбарой быстро пробежимся по залу и посмотрим, что здесь за наряды. Торопливо проговорила Мила и, оставив свою пожилую спутницу в легкой растерянности в зоне ожидания, упорхнула вместе с новой знакомой в глубины довольно просторного магазина для женщин. Столица произвела на Милу самое благоприятное впечатление во всем, кроме одного. Дорого. Дорого все. Еда, одежда, обувь, услуги, проживание. Хотя именно ее эта дороговизна касалась наполовину. Дело в том, что саму Милу, как участницу отбора, поселили во дворце за королевский счет. Но ее сопровождение, экономка и двое наемников, сняли комнаты в пансионате. Ну да ладно. Мила сильно не переживала. так как не собиралась задерживаться в столице дольше необходимого. Однако уже первые часы в столице показали, как сильно отличается мода провинции от мода столицы. То, что в Альве Мила посчитала вполне приличным и элегантным, здесь попахивало нафталином из бабушкиного сундука. А Мила не могла позволить себе уронить достоинство Кардоу. Почему-то она очень болезненно воспринимала любой негативный чих в сторону своего края. К чести организаторов отбора надо отметить, что каждой девушке были предоставлены наряды на процедуру отбора за счет королевской казны. Но девушкам захотелось иметь наряды по собственному выбору, и они совершили набег на столичные магазины. «Барб, смотри, какое приятное платье!» — воскликнула Мила. «И я тоже нашла прелестное Эми, – отозвалась девушка. Они познакомились на регистрации участниц отбора во дворце. Обе приехали с большим опозданием, когда остальные восемь девушек уже были заселены в гостевые покои. Их разместили по четверо. Конечно, покои были не маленькие, и девушки не толкались друг от друга. У каждой была своя спальня и общая гостиная. А Милли с Барбарой досталась одна спальня на двоих и одна гостиная. Но их это не смутило. Мила привыкла в приюте к общему проживанию, а Барбара родилась в многодетной семье и тоже привыкла к тесноте. Познакомились, понравились друг другу и сразу подружились. Так бывает в незнакомом месте. Барбара не рассматривала отбор и участие в балах как старт для вхождения в знатное общество. Главной ее заботой были верховые лошади, которые их семья разводила в степной зоне. От будущего мужа она ждала помощи в обеспечении водой пастбищ и очень надеялась, что ей в пару попадется маг воды. Сама она была магом воздуха. Мила с такой практичной стороны на замужество еще не смотрела и пока только примеряла к себе рассуждения Барк. Хотя почему бы и нет? Должна же и от временного фиктивного мужа быть какая-то польза. Барбара задачилась подбором, самоочищающейся походной одежды, объяснив это тем, что ей приходится часто и подолгу жить в степи, в походных условиях. Мила, немного подумав, решила, что и ей такой комплект не помешает. До Барбары она и понятия не имела о таком виде костюмов. Заодно выбирали и платье. В результате Барбара выбрала нежно-сиреневое платье с пышной юбкой и облегающим лифом, а Мила... изумрудного цвета с прилегающим силуэтом. Но для себя она решила, что платье доработает немного и набрала для этого дополнительных материалов. Она умела немного шить на земле и знала, что хочет сделать с этим платьем. Девушки увлеклись обсуждением своих нарядов и не заметили, что рядом оказался молодой человек с неприятным, высокомерным выражением на лице. Терри Барбара, Терри Эми. «Вам, как я вижу, не угодили королевские подарки? И вы решили явиться на отбор в собственных платьях? Это запрещено?» Сразу ощетинила Сейми. Она намеренно не поздоровалась с королевским секретарем. Он ведь тоже не удосужился поприветствовать их с Барбарой. Кроме того, она прекрасно помнила их недавнюю первую встречу, когда только прибыла во дворец для регистрации как участница отбора. Это не запрещено, но репутация королевского двора не может пострадать из-за плохого вкуса двух недальновидных Терри. «Это ты сейчас вежливо обозвал нас дурочками?» Сощурив глаза, угрожающе прошипела Мила, непроизвольно переедя на «ты» с этим чманливым типом. Барбара незаметно взяла ее за руку, призывая к спокойствию. Секретарь неопределенно пожал плечами. «Мол, ты сама это сказала?» А Мила, не раздумывая долго, кинула в секретаря заклятье немоты, которому научилась недавно от лекаря Кларка. Секретарь надувал щеки, пыжился и краснел от напряжения, пытаясь высказать свое недовольство, но не получилось, и он стремительно покинул магазин. «Зря ты так», — покачала головой Барбара. «Я немного слышала о нем. Говорят, Тер довольно злопамятен». И мстителен. Пусть только попробует. Не испугалась Мила. Мне будет чем ему ответить. Терпеть не могу таких выпендрёжников. Кого-кого? Не поняла Барбара. Самовлюбленных идиотов с непомерным гонором. Пояснила Мила, и теперь подруга с ней согласилась, кивнув с одобрением. Покупки были совершены, и девушки попрощались. Мила вернулась к Энис, и вместе с ней и охраной поехала в пансионат, который они сняли. А Барбара вернулась во дворец. У нее в столице не было родственников и знакомых. Милая думать забыла о неприятном человеке. А он, между прочим, как раз отвечал за проведение процедуры отбора. Не то чтобы там были какие-то сложности, как раз нет. Сам отбор был просто кульминацией. Гвоздем первого для осенней серии королевских баллов. Примерно в середине вечера бал останавливался. В центре большого зала освобождалось пространство. На полу был заранее начерчен магический круг, в который вставали маги и магессы из списка. Приглушалась музыка, приглушался свет. Начинал работать артефакт, который висел под потолком прямо над магическим кругом. Для красоты и праздничного настроения артефакт крутился, отбрасывая во все стороны разноцветные блики. Сама процедура длилась несколько минут, и в результате на запястьях участников появлялись парные тату. По ним и определялись пары. Тату же исчезали с рук после бала. Так вот, обязанностью господина секретаря было как раз включение и выключение артефакта, и больше ничего. Но были нюансы, о которых не знали непосвященные. И уж точно никто не знал, как этими нюансами собирался воспользоваться секретарь. В пансионате Мила вместе с Инис весь день до вечера переделывали платья, и в итоге обе остались совершенно довольны. Во дворец Мила вернулась уже после ужина. Барбара в этот последний свободный вечер решила заняться библиотекой. Она составила список книг по магии, фауны и флоры, а также по ветеринарии и уходу за лошадьми. «Раз уж попала во дворец», — говорила она, — «надо использовать его по максимуму». Поэтому собиралась сделать копии наиболее нужных книг. И в результате вечером в дворцовых покоях Мила неожиданно осталась совершенно одна, но ненадолго. Вскоре раздался негромкий предупредительный стук, и дверь открылась. Едва она успела сказать «войдите». В комнату вошли двое. В одном... Она мгновенно узнала мужчину, которого лечила в поместье, и который так поразил ее воображение. А другим? Другим был король Ренульф, который сейчас с нескрываемым интересом разглядывал Милу. «Добрый вечер, Терри Эйми», — начал Норман. «Разрешите представиться. Норман Грант, ректор Академии в Далаше. Нашего короля Ренульфа вы, вероятно, узнали». «Конечно, Ваше Величество, Тер Норман». Присела в глубоком реверансе Мила, приветствуя высоких гостей. Рада видеть вас. Она хотела добавить в наших скромных покоях, но вовремя опомнилась. Прошу садиться, слушаю вас. Не будем так официально. Великодушно разрешил Ренульф, не торопясь принимать приглашение и оставаясь на ногах. Мы зашли с моим другом, чтобы лично поблагодарить вас, Терри Эйми, за спасение жизни героя королевства. ректора и просто моего друга Нормана Гранта. «О, я не сделала ничего особенного, так как ничего еще не умею», призналась Эми. «Я только поделилась магией. Очень рада, что Теру Норману это помогло». Это только внешне Эйми казалась спокойной. На самом деле ее потряхивало, и ладошки заледенели. Шутка ли? Король в ее комнате с личной благодарностью. Но она держалась. хотя аура властности обоих мужчин буквально подавляла. Они оба были красивы, сильны, харизматичны, много старше несчастной Эйми. Но и это было не главным. Главным было то, что Мила почувствовала необъяснимое сильнейшее смущение перед Норманом Грантом. Ей казалось, что она не так стоит, не так говорит, и этому взрослому мужчине просто смешно на нее смотреть. Поэтому самостоятельная, резкая и иногда дерзкая Эйми сейчас опускала взор и тихо лепетала что-то в ответ на реплики мужчин. Мила не узнавала себя, поделать ничего не могла. Румянец заливал ее щеки, а мысли путались и разбегались. Наконец, разозлившись, она сумела взять себя в руки и твердо взглянула на мужчину, который сумел внести такое смятение в ее душу. Ну да, такие мужчины ей нравились. Самодостаточные, спокойные, уверенные в себе. Не обязательно красавцы, но обязательно харизматичные типы. Искоса она взглянула на короля и увидела, что тот, переводя взгляд с Нормана на Эми, чему-то с предвкушением улыбается, но молчит. Терри Эйми. Вступил в разговор Норман. Мой личный подарок вам не выражает и сотой доли моей благодарности. Примите как знак искренней признательности и поверьте, я готов сделать гораздо больше. Норман склонил голову и протянул Миле небольшой футляр. Как бы Мила внутренне не сопротивлялась, она поняла все же, что отказываться нельзя. Это будет уже оскорблением. Девушка присела в реверансе еще раз и с достоинством приняла подарок. Теперь его требовалось открыть. Мила открыла и пораженно воскликнула. «Какая красота!» На бархатной подложке лежал великолепный гарнитур из изумрудов, колье, браслет и серьги. «Как раз к платью угадал!» Машинально подумала Мила и с настоящей благодарностью взглянула на Тера-ректора. «Ну а я, посмеиваясь, заговорил король. «Поблагодарю вас за спасение моего друга исполнением любой вашей просьбы». «Любой-любой?» Переспросила Мила снисходительно улыбающегося монарха. Мол, что за просьбы могут быть у девочки, знаем. Любой. Подтвердил монарх, но на всякий случай добавил. В пределах разумного. Хорошая дорога от столицы королевства Далаша до Альвы, столицы княжества, то есть теперь горной провинции, это в пределах разумного? Настойчиво поинтересовалась Мила. Весь ее вид сейчас говорил. Никто не тянул Ваше Величество за язык. Сами спросили, ответ получили. А про дорогу они с Кестером и Дьюландом говорили не раз. И переживали, что дорога вроде бы и есть, но узкая, разбитая, без оборудованных стоянок и тем более трактиров. Не покушать, не отдохнуть. А время в пути, между прочим, двое суток. Нет регулярного пассажирского сообщения между столицами. И каждый добирается как может. Если это и мелочь, то эта мелочь отделяет провинцию от столицы не только по расстоянию, но и по времени. Мила уже давно замолчала, а мужчины с неподдельным изумлением и интересом разглядывали ее и тоже молчали. Наконец король ответил, «Вы правы, дитя мое». «Дитя?» — тут же возмутилась Мила. «Дорога там очень нужна, и она была в наших планах, но я понял». что строительство дороги надо ускорить, раз даже маленькие девочки понимают ее значение. Он серьезно посмотрел на Милу и твердо сказал, «Я не бросаю слов на ветер. Ваша просьба будет удовлетворена. Правда, ее выполнение займет около месяца, даже если там будет работать несколько магов земли. Все же в вашей местности начинаются предгорья, и строительство дороги сопряжено с перемещением больших масс земли». Но мы начнем сразу после отбора. Вы правы. Дорога на юг необходимо срочно, как и регулярное грузовое и пассажирское сообщение. Рад, что наследница Кардоу такая здравомыслящая особа. «Вы знаете о Кардоу?» Удивилась Мила популярности своих земель. «Естественно», — подтвердил король. «После того, как оттуда привезли моего друга без сознания и почти при смерти». Мне навели все справки об этом месте. О Грегори Кардоу, его отряде и караванной тропе в Иринию. Кстати, вы будете восстанавливать тропу? — Да, Ваше Величество, — серьезно ответила Мила. — Часть отцовского отряда уже вернулась. Мы постараемся восстановить его дело. — Это правильно. Можете рассчитывать на нашу поддержку. Но позвольте с вами попрощаться. Дела. А мой друг... Хотел бы сказать вам еще несколько слов». На этом король покинул покой Милы, и она осталась наедине с Норманом. Оба слышали последние слова монарха, сказанные скорее для себя. «Кажется, я уже ничего не понимаю в девушках». Невольно оба улыбнулись, и Норман сказал. «Простите, Эми, что ни разу не посетил вас в приюте. Теперь понимаю, что маленькой девочке было там страшно и тоскливо». Я недавно проверял его работу и, честно говоря, был взбешен положением дел. Но сейчас, кажется, все в относительном порядке. Тери Боуль активно улучшает свои владения. Улыбнулся он. Тери Боуль – очень хорошая директриса. Она заботилась обо всех нас. Правда, у нее не хватало денег. Но зато мы росли не на улице. Оправдала директора Мила. Я знаю. Мы разобрались уже с вашим приютом. Там руководила на самом деле ставленница сопротивления, но теперь они обезврежены. Оба замолчали и, не скрываясь, изучали друг друга. Мила просто оценивала мужчину с эстетической точки зрения, понимая, насколько они разные. А Норман? Норман вдруг понял, что эта девушка, почти девочка, ему интересно. Интересно как личность, как человек и как женщина. Шерх забери. Большие карие глаза, тонкий стройный стан, округлые линии груди и бедер. Пожалуй, девушка и сама не понимала, насколько свежа и хороша. Она вела себя естественно, без жеманства и кокетства, и это было так приятно. Оба одновременно подумали о завтрашнем отборе, и оба с досадой. Но списки уже не изменить, отбор не отменить, остается только положиться на судьбу. «Боитесь завтрашнего отбора?» – спросил Норман. «Видимо, его выбор артефакта тоже беспокоил». «Нет», – покачала головой Мила. «Не боюсь. Я досадую из-за большой потери времени». «Понимаю», – согласился Норман и почувствовал по настроению девушки, что пора уходить. «До завтра, Эйми. Надеюсь на нашу удачу». Вложил он в эти слова свой смысл. «Разрешите сопровождать вас до отбора». «Я тоже надеюсь на удачу», — согласилась Сейми и тоже со своим смыслом. «Сопровождать не стоит, ведь нашим будущим парам это может быть неприятно. Удачи нам, Норман». Сознательно или случайно Мила выпустила приставку «Терр», и такое обращение просто по имени получилось более близким и более правильным, что ли. Но... Ирвин возвращался с королевской аудиенции. На ней он получил назначение на должность наместника горной провинции, а также особые права и полномочия. Они обсудили с королем положение дел в бывшем княжестве. И король даже привел в пример деятельность молодой наследницы Кордоу. Ирвин в ответ рассказал, что уже знаком с девушкой и даже помог решить проблему с виноградниками. «Сдала в аренду?» – переспросил король. Жаль. Их виноградники – достояние страны. Сорт «Кордо» известен далеко за пределами княжества. И вина их были лучшими на континенте. Как бы не потерять этот известный торговый знак. Девица увлеклась новомодными проектами в виде курортов и зон отдыха. Восстановлением караванной тропы. а винограднике забыла. Сукаризный произнес Ренульф. «Скорее!» У нее не хватает денег и рук на восстановление всего и сразу. Не согласился Ирвин с забывчивостью Эйми. Но теперь, когда я буду постоянно жить в Альве, у меня будет больше возможности приглядывать за Кордоу. И приглядывать внимательно. Подхватил король. Мы не знаем, кто образует пару с наследницей Кордоу. Но надеюсь, что это будет один из сильнейших магов. Завтрашний отбор с этой стороны уникальный. Еще ни разу в нем не участвовало несколько магов с уровнем выше восьми. Но и ни разу не было столько участников, которые изначально против отбора. Кстати, эта девушка, Эми против настолько, что уже рассорилась с моим секретарем на этой почве. Правда, я подозреваю, что Дертем сам виноват. Широко улыбнулся Ренульф, который прекрасно знал характер своего секретаря. Поэтому на Кардоу мы направим особое внимание. «Туда нужна дорога!» — нерешительно начал Ирвин. «И ты туда же!» — перебил его король. «Уже распорядился. Строительство начнется через несколько дней. Но дорога будет только до Альвы. От Альвы до Кордоу. провинция будет строить дорогу своими силами». Жестко заключил Ренульф. «Сделаю все возможное». Наклонил голову Ирвин, в душе радуясь такому распоряжению. Оно давало ему возможность оставлять часть налогов в провинции, а у него выстроились уже обширные планы на обустройство новых земель. Покинув кабинет короля, Ирвин направился в свой особняк, где ему предстояло решить довольно важные семейные проблемы. Его там с нетерпением ждали. И как только он вошел в холл, к нему тут же с двух сторон кинулись матушка и Астис с общим вопросом. «Ну что?» «Зачем тебя вызывал король?» «Я назначен наместником горной провинции. Буду жить в Альве», коротко ответил Ирвин и, не задерживаясь, прошел в свой кабинет. Только за то, что у него будет реальная возможность жить вдали от матери и ее матримониальных планов, он готов был бесконечно благодарить Ренульфа и заниматься любой самой сложной и опасной работой. Но зря он надеялся, что его оставят в покое. Вскоре по паркету простучали каблучки, и голос Астис известил. «Милый, мы ждем тебя в гостиной!» Не дождавшись ответа, девушка простучала каблучками в обратном направлении. Но теперь они звучали не жизнерадостно, а печально. Раньше в коридоре лежала ковровая дорожка. Но после того, как Ирвин несколько раз обнаружил под дверью кабинета незаметно подкравшуюся Астис, он велел убрать дорожку. чтобы заранее слышать приближение девицы. А к рабочему топоту служанок он вскоре привык и не обращал на него внимания. «Я подойду», — уже в пустое пространство ответил Ирвин. Он решил сегодня обязательно объясниться с Астис, чтобы девушка не питала пустых надежд. Хотя, если честно, Ирвин никогда ничего ей не обещал, не давал даже повода думать иначе. Но девушка все равно строила какие-то планы, и это раздражало. Завтрашний бал должен был стать последней уступкой Астис. Планировалось, что на бал они приедут вместе, а после отбора Ирвин уедет уже с женой. На что надеялась Астис в такой ситуации, было непонятно. Но до Ирвина вдруг дошло, что такой фокус будет выглядеть очень некрасиво, и он собрался объяснить Астис невозможность их совместного появления на балу. Да. «Тяжелый предстоит разговор». Понял мужчина, но отказываться от него не собирался. Кто бы ни стал его женой, Астис с ними рядом совсем не место. Девушке пора вернуться к родителям. Кроме того, в душе Ирвина таилась призрачная надежда на правильный выбор артефакта. Правильный – значит выбор Эйми. Неужели он не заслужил у судьбы этой уступки? Норман собирался публично обвинить Давину, в применении яда и приворотом. Ему казалось, что такой шаг заставит других подобных охотниц укротить свои аппетиты, но затем передумал. Лишние разговоры о собственной глупости ему были не нужны, а такие разговоры обязательно возникнут в случае публичных разбирательств. Все же полоскать грязное белье на виду у всех Норману не хотелось. Поэтому Давину с утра привезли из ее дома из-под домашнего ареста в следственный департамент и допросили официально с соблюдением протокола. При этом выяснились неприятные, но ожидаемые вещи. Женщина не только желала задержаться в доме своего любовника и применяла приворот именно для этого, не только беспокоилась за положение родственников в случае потери своего места и поэтому наушничала против их конкурентов, но и обязалась, регулярно передавать сведения о Нормане неизвестному лицу. Для Давины лицо на самом деле было неизвестным, потому что маг приходил на встречи под личиной, а для следователей личина не являлась препятствием, и под ней был распознан начальник департамента образования Маннигертвид. Для Нормана этот результат был неприятным открытием. Получалось, что он уже давненько находился под наблюдением противника. Этот факт нешуточно взбесил Нормана. Кажется, Департамент тайных дел перестал ловить мышей. Ведь не далее, как вчера, Норман встретил этого твида в Королевском дворце. Хотя он, Норман, предупреждал об этом твиде и короля, и Стифена Морая, начальника тайного департамента. «Твид, твид!» – прошептал себе под нос Норман, выходя из департамента следствия они зайти ли мне заодно в департамент тайных дел и сделав резкий поворот норман размашисто зашагал в сторону королевского дворца потому что тайный департамент располагался во флигеле в глубине королевского сада у двери с лаконичной надписью «Стивен морой норман на секунду приостановился секретарь кивнул ему разрешая пройти и советник короля стукнув в дверь один раз, тут же распахнул ее чуть ли не настиж. «Стив, какого шерха?» С порога заорал он. Очень крупный, медведеподобный мужчина с большой головой и длинными мощными руками медленно поднялся из-за стола и густым басом произнес. «И тебе здравствуй, Нор!» В родне Стива отметили серки, и их наследие особенно проявилось во внешности нынешнего начальника тайна депо. Что-то случилось, констатировал он, взглянув пристально на друга. Случилось, но не сегодня, остывая ответил тот. Сегодня я узнал, что мои предупреждения игнорировали, и, например, господин Тед спокойно разгуливает по дворцу, сам видел. Обвиняюще ткнул пальцем Норман в сторону Стифа. Садись, Норман, шумно вздохнул здоровяк. Никто здесь не гуляет без присмотра, сам знаешь. А за Тедом Тем более следим особо. Хотелось бы, знаешь ли, захватить сразу всю макушку. Уж не думаешь ли ты, что этот сморчок один выступает против короля? Не думаю. Буркнул в ответ Норман уже почти мирно. Но завтра открытие сезона балов и королевский отбор. Во дворце будет толпа народа. Что хочешь, можно пронести и провести любую акцию. Отбор, да, это важно. Потер подбородок Морой. Весь цвет соберется. Ты прав, Нор. Надо усилить охрану и проверку. Поставить артефакты проверки и слежения на входе. Забормотал сам про себя Морой и начал что-то быстро записывать на подвернувшемся листке. Спасибо, Нор. Хорошую мысль подал. Молодец. Я вообще-то не за этим пришел, Стив. Почти ласково перебил его Норман. Я хочу узнать, Почему Тед до сих пор имеет прямой доступ в кабинет короля? Уже не имеет. Оскалился полуорг. Сегодня все получили отказ в допуске. Чтобы не спугнуть заранее дичь, у Теда на вечер назначена встреча с послом Иринии и послом Северной Империи. Вот и послушаем, о чем разговор будет. А потом мы решим, что делать. Ренульф, кстати, сам хочет поучаствовать в операции. «Ну-ну», — с непонятной интонацией произнёс Норман, окончательно примиряясь с действительностью. «Ты сам-то как?» — хлопнул его по плечу Стивен. «Тревожусь», — честно признался Норман другу. «Очень боюсь завтрашнего отбора. А ведь ещё несколько дней назад он был мне абсолютно безразличен. И что же случилось за эти несколько дней?» Деланно удивился Стив. «Он-то прекрасно знал, что случилось с другом». Но о таких вещах не говорят без разрешения. «Я встретил девушку», – медленно ответил Норман, – «и боюсь ее потерять». Почему-то до приезда в столицу Мила равнодушно относилась и к отбору, и к возможному мужу. Она сразу приняла решение, что брак будет фиктивным. Но прошло всего несколько дней, и перед завтрашним отбором ее вдруг начали одолевать сомнения. Смутные и неуверенные желания проникли в сознание и заставляли придумывать разные варианты союзов, и почему-то ни один не совпадал с желаниями Милы. Парадокс: она не собиралась замуж, не хотела никакого мужа. Так от чего же теперь волнуется?